Глава седьмая В лавке мадам Жулин было дорого-богато. А еще светло, вычурно, но тем не менее красиво, с этим не поспоришь. И обстановка была очень похожа на нашу, земную. Я словно очутилась в современных бутиках, с одной лишь разницей на стеклянных витринах, Не красовались полуголые манекены, и эти самые стекла были зачарованы так, что снаружи ничего нельзя было увидеть. Мужчинам. Заву откуда-то мгновенно отыскал свою сестру и запихнул нас двоих внутрь с требованием прикупить мне все самое шикарное, чтобы глаз было не оторвать. Точнее, мне самое шикарное, отжитьте красивое и скромное, на что Вер тихо рассмеялся и пихнул Шурина в бок. Мы с девушкой не стали дожидаться дальнейших указаний и скрылись в лавке, мгновенно затерявшись в рядах кружевных сорочек, легких пеньюаров и довольно откровенного по нынешней моде белья. Нет, стрингов, как ни странно, тут не было, но местные модницы все равно знали толк в красивом белье. Здесь были кокетливые прозрачные корсеты, тончайшие кружевные сорочки с невероятными плетениями и откровенные неглиже. «Да уж, такого я не ожидала. На все мои уверения, что мне ничего из этого не нужно и что я у себя дома в этом ходить не собираюсь, а тут показывать некому, меня все равно в четыре руки затолкнули в зачарованную примерочную. Зачарованную, потому что без моего согласия туда никто не войдет. А в четыре просто эта самая мадам Жулин с каким-то удвоенным рвением принялась искать для меня подходящие комплекты. Не иначе как сговорились. Правда, как бы я ни ворчала, принесенные комплекты действительно вызывали восхищение. И пусть они мне не пригодятся, по крайней мере, в ближайшее время, но пару вариантов я все же прикупила. Особенно после заверений не только владелицы лавки, но и Джиты, что оно сразит любого мужчину на повал. Понятия не имею, кого и куда я буду сражать, но взяла. Чем черт не шутит, авось пригодится, тем более что платит за все рыжик. Так что из лавки мы вышли до нельзя довольные и загадочные. Что купила Джитта, я не видела, но по ее лукавому взгляду на своего парня поняла, что от моих откровенных комплектов она недалеко ушла. Правда, парням не суждено было даже заглянуть в пакеты. Джитта одним щелчком отправила их в замок и подружный разочарованный вздох ребят Потянула нас на Дворцовую площадь, куда уводила заклинание в поисках одного мохнатого беспредельщика. А чтобы удобнее было искать его в толпе, мы снова разделились, и я вновь осталась только с Заву. Не скажу, что его компания была в тягость, как раз наоборот. Парень оказался на редкость прекрасным гидом. Какой бы дом, памятник или фонтан мы не проходили, он обязательно про него рассказывал. Кратко, но очень интересно. Так я узнала, что нахожусь в империи Альхес, что правит тут династия Асхалонгов уже несколько тысячелетий, а за это время сменилось всего пять поколений правителей. Как тысячелетий, удивилась я. Это ж сколько драконы живут. Немало, сверкнул глазами Рыжик. Раз в семь больше обычного человека в твоем мире. А кто-то еще дольше. Да уж, здорово. «Я, как маг, буду жить подольше людей, но явно не настолько». Вот умеет одной фразой настроение испортить. «А вот тут, о, какие драконы!» прервался Рыжик от описания памятника первому императору и, подхватив меня под руку, обернулся. «Здорово, Тан, где высочество потерял?» К нам подходил уже знакомый мне по клубу светловолосый парень. Один из той злополучной троицы. Красивый, улыбчивый, в белой свободной рубашке и небрежно закинутом на плечо голубом камзоле. Несколько молодых девушек томно вздохнули при его приближении и уже разочаровано, когда парень прошел мимо. Тот самый блондин, та он, который с Машкой весь вечер был и который, по всей видимости, ее благополучно продинамил, мерзавец. «Доброго дня, прекрасная Василиса», — улыбнулся он мне. «Не думал, что увижу вас вновь». тем более в нашем мире». А глаза при этом такие, честно лукавые, не знал он. «Ага, вот зуб даю, что он повинен в моем сюда попадании. Ну хорошо, может и не повинен, но точно знал о планах Рыжего». «Для кого-то оно доброе, да, а для кого-то не очень, особенно для девушки, которая тебя, по всей видимости, понапрасну ждала целый вечер». Невинно улыбнулась в ответ, хотя не знала, чего хочется больше, пнуть его хорошенько за то, что Машку оставил с разбитым сердцем, или узнать, что эти двое вообще задумали. «Девушка какая?» Почти натурально удивился парень и тут же горестно вздохнул. «Ах, да, Мари!» «Увы, не успел с ней встретиться перед возвращением, а вернуться за ней пока нет возможности. Я же кольцо одолжил зав. Эм, то есть заряжается кольцо». «Долго еще заряжаться будет». «Кольцо, говоришь, одолжил», — проговорила тихо и обернулась на Заву, который успел убрать кулак за спину и выглядел теперь так, словно он тут совершенно ни при чем. «Долго заряжаться будет». «Так вы, значит, сговорились, да? И ты знал, что этот поганец меня сюда притащит?» «Эм, ну, не то чтобы знал, но...» «Ну, не злись, красоточка». сказал Заву, вставая между мной и белобрысым мерзавцем, и осторожно приобнял за плечи. Да, то он мне помог. Это я его уговорил. Но ты мне правда понравилась. Может, я и не спец по ухаживаниям, но клянусь, что буду учиться. И начну прямо сейчас. Куда ты хочешь отправиться, м? И глаза такие большие, невинные. Словно ничего такого он не сделал. Подумаешь, всего-то в другой мир утащил без спроса. «Никуда!» — буркнула, скрестила руки на груди и отвернулась. «И вообще, я подумаю...» «Вот и хорошо», — отозвался Рыжик. «Надеюсь, додумаешься ты до хорошего настроения. Оно тебе понадобится». Что Рыжик еще удумал, он не пояснил. «И вообще, эти двое ящ... Эм, прекрасных молодых человека моментально решили сменить тему разговора. О, кстати, знакомьтесь!» Та он ловко подхватил с земли кота и показал его нам. Очень знакомого кота, рыжего, с довольной наглой мордой. Ко мне тут мохнатик один прибился. Такими голодными глазами смотрел, что я не смог пройти мимо. Заву, и я, кстати, тоже, замер на мгновение, округлил глаза и бессовестно ткнул в кота пальцем. «Ты где это мохнатое чудовище нашел?» «Да». На руках парня сидел Чудик, собственной бессовестной персоной. Подозрительно тихий, довольный. и, по всей видимости, уже сытый. Ну, хоть нашелся, мохнатое безобразие. «Какое?» — удивился парень, и тут же расплылся в очаровательной улыбке. «Ах, этого красавца!» Сидел рядом с лавкой оружейника. «Вы посмотрите только, какой чудесный котик! Ну, как его можно было не взять?» «Да уж, действительно чудесный, хотя скорее чудной!» «Рядом с лавкой, говоришь?» — протянул Заву. «А меч с тобой был?» Почему был он и сейчас со мной? Я бы не был в этом так уверен. Та он, продолжая держать кота на руках, посмотрел на ножны, откуда торчала лишь рукоятка меча. Аккуратно обгрызенная до основания. Мама, надеюсь, он не какой-нибудь магически счастливый был. Ну, чудя, это уже перебор. Что за это как? Куда он делся? Парень схватил остаток меча. покрутил повертел проверил не иллюзия ли это посмотрел в толпу и обернулся на нас заву молча указал на кота та он не понял посмотрел на мохнатика с недоумением перевел взгляд на друга заву кивнул та он опять не понял что то переспросил молча может мысленно они общались понятия не имею заву усмехнулся кивнул та он вновь перевел взгляд на кота Пару секунд смотрел на него огромными глазами и заржал. Да так громко, что на нас начали коситься прохожие, а я сама хихикнула. Нервно, наверное. «Только не говорите, что это мохнатое чудо сожрало мой меч. Хорошо, не скажем», — серьезно кивнул Рыжик под его хохот. «Познакомься, Тай, это чудовище, милый котик, иногда бывает, в еде неприхотлив». «Сожрет все железо в доме, особенно нужное». Та он смеялся так, что даже слезы проступили, и кота не выпускал, да. А чудя и не был против, что удивительно. Обычно к чужим он не шел и даже гладить себя не давал. «Ну вы даете», — сказал он, отсмеявшись. «Где такое чудо достали?» «Это довесок, к моей гостье», — неохотно пробурчал Заву, а та он заинтересованно посмотрел на меня. Так, словно впервые увидел. Неужели магичка? Я не стала отвечать, лишь прикусила губу и посмотрела на обрубок меча. «Ай, не переживай», — отмахнулся блондин. «Мне этот меч тут одна зазноба, м всучила. Давно напрашивается навстречу. Но, короче, не важно. Думал, как от него избавиться можно, а тут даже избавляться не придется. Молодец, кошка, уважаю. Вот умеешь ты, Заву, девушек себе выбирать». Жаль, я на Василису внимание поздно обратил. Вот же ловелас. Это, конечно, лестно, но я его еще за Машку не простила, а потому отвернулась и демонстративно фыркнула. «Этот замечательный кот у меня всю коллекцию мечей сожрал», — пожаловался Заву. «Всю, Тан, даже коллекцию отца захватил, ничего не оставил, избежал потом от праведного гнева». «А мы ищем тут его полдня, как будто других дел нет!» Чудик на этот камень в свой огород издал коронное Мау и отвернулся. А вот та он снова засмеялся. «Успокойся, цела твоя коллекция!» «Как это?» — воскликнули мы с Рыжим вместе. «Он же только на одном мече сидел, единственным целом, одни огрызки остались!» «Ты же ее отцу отдал, забыл, две недели назад!» он их какому то старому приятелю показывает как раз вместе со своей коллекцией а обрубки понятия не имею может отец мулежи оставил ты свяжись с ним уточни но он ее точно забирал я лично ему помогал вот после этих слов нам бы обрадоваться все же чудя не настолько чудит и заву обвинил его напрасно ну почти напрасно но я только разозлилась а заву вот смышленный поганец тут же отскочил на пару шагов. «Ах, забыл, значит, да?» прошипела не хуже разъярённой кошки. «Обвинил во всем моего славного, чудесного котика. А сам забыл, да? Еще и претензии мне тут высказывал. Забросить в блуждающий портал хотел. Ах ты! Не злись, красоточка. Я правда забыл». Извернулся парень и тут же подскочил ближе с очаровательной улыбкой. «Прости». и я приношу свои глубочайшие извинения. Мне они не нужны, — фыркнула, сложила руки на груди и кивнула на котика. Заву, не убирая улыбки, скрипнул зубами и обернулся на чудо с таким милым выражением, словно лично его придушить хотел. — И вам, высоко приношу извинения, — процедил он. Чудик милостиво кивнул и зевнул. чем вызвал сдавленные ругательства Рыжика и новый приступ хохота Таона. — Доведет меня этот кошак, — пробурчал Заву. — Тан, так где высочество? — Да как обычно, его отец вызвал. Разлом опять случился, уже на севере. Он с отрядом, и Анс с ротой, уже там с утра. — Какое высочество? Они что, еще и с принцем знакомы, или это прозвище? — Это и прозвище, и статус. пояснил Заву на мой, по всей видимости, заданный вслух вопрос. «Ясно. Значит, Рейна из наших посиделок на время вычеркиваем. Рейна? Третьего парня, который с нами в клубе был? Так он что, получается, принц? Настоящий? Ёшки-матрёшки, вот это новости. Только принцев драконьего мира мне не хватало. «Нас с тобой тоже вычеркни», — хмыкнул Таон. «Анс завтра ждет нас всех на границе». «Координаты новых блуждаек дать». «Опять!» — скривился Заву. «Куда на этот раз? Да кто их знает?» «И насколько все это затянется, а то оставлять красоточку одну не хочется, и...» Тут он осекся и с многообещающей улыбочкой обернулся ко мне. «Кстати, не хочешь пойти со мной к новому порталу, а? Посмотрим вместе, куда он нас может завести. Улыбочка явно не обещала мне ничего хорошего». Блуждающий портал — это вам не хухры-мухры. Это фиг знает, куда он может вести. Возможно, вообще, к кому-то неразумному и опасному. Пару секунд подумала и, естественно, сказала «да».